Эпилог. Лиама спасти не удалось. Хоть целители и смогли изгнать из него паразитировавшую магическую сущность, но изменения уже были необратимыми. Перед смертью он всё же пришёл в себя. Ему оставалось совсем недолго, но он пожелал видеть не кого-либо из своих родных, а именно Дарана. Я не присутствовала при их разговоре, так что... Могла лишь догадываться, о чём шла речь. Но хотелось верить, что хоть в последние свои минуты Лиам не проклинал Дарана и не сокрушался из-за несвершившейся мести. Сам Дарен обмолвился, что Лиам ушёл с миром. И то я узнала об этом со слов Итона. «Увы, моё магическое выгорание...» Не только вполне ожидаемо оказалось необратимым, но и обрекло меня на карантин. Целую неделю я вообще не должна была и близко находиться с магами, не считая целителей. Вот и получилось, что он обещал меня Итан, лорд Витон, и даже лорд Айтор заглянул. Все уже лишенные магии. А Даррена я не видела. Не то чтобы у целителей было совсем тоскливо, но мысли меня посещали невеселые. До сих пор не укладывалось в голове случившееся. Порой даже казалось, что с отцом я обошлась слишком жестко. Он столько времени был одержим этой безумной идеей и в итоге отправился навсегда в мир без магии, мучиться там осознанием, что он так никогда и не достигнет цели всей своей жизни. Но, с другой стороны, что ждало его здесь? Либо смерть, либо суд и заточение. Остатков его магии вряд ли хватило бы отделаться от заслуженного наказания. Кстати, лорд Витон не стал предавать случившееся огласки. «Пусть ты так и останешься филиной», а Амлан, якобы погибшим еще давно, — говорил он мне. Нечего ворошить эту историю. Магия хранителей канула вместе с Вайнсхолом. Как только начала выгорать ты, и Даррен лишился силы хранителя. Да, своя привычная магия у него никуда не делась, а вот я в силу возраста потерял сразу все. И Итан тоже, но он из-за того, что и так выгорал. Ну, а у Айтора, как выяснилось, магию отобрали еще во время того нападения в Эмалете. Выходит, нет больше ни магического источника, ни хранителей. Нет и больше никогда не будет, ведь ты уже свою силу потомкам не передашь. Но главная проблема все же осталась. Кое в чем Амлан был прав. Ситуацию с магическими сущностями надо как-то решать. Стыдно признаться, но большинство людей и впрямь ставит их на один уровень с животными, но, по сути, они такие же полноценные жители нашего мира. В общем, покой откладывается. Уж кому, как ни главе Королевского Совета, теперь исправлять эту несправедливость? А уж если я смогу подключить к этому делу Дарена, которого даже архимаги боятся, то успех обеспечен. Правда, у самого лорда Виттона отношения с Дараном не клеились. «С дочерями проще, к дочерям я привык, а тут два взрослых сына, и если с Итоном сразу более-менее пришли к взаимопониманию, то Даран, сложный он, мягко говоря. Очень мягко говоря, я не удержалась от улыбки, уж мне ли это не знать». Даже сейчас, когда все проблемы позади, он до сих пор мне припоминает, что я сразу о ловушке не сказал и подверг тебя опасности. Он вообще эти дни ходит, мрачный какой-то и нервный. Может, хоть ты знаешь, что с ним? Я лишь пожала плечами. За эту неделю я тоже многое передумала. И о произошедшем, и о том, как жить дальше. Портал на Землю теперь никак не создать ведь нет ни моего отца, ни магии Вайнсхола, то есть я в этом мире до конца жизни. И метка сезона, естественно, никуда не делась, так что, как ни крути, замуж, замуж все равно выходить придется. Вопрос лишь — за кого? Я знала, что Даррен тоже несколько дней провел целителей. Все же я тогда хоть и смогла привести его в чувство, но не исцелила. Но теперь с ним было всё в порядке. И, честно говоря, я очень боялась того момента, как моё затворничество закончится, и рано или поздно нам с Дараном придётся поговорить. Что он мне скажет? Что я ему скажу?» Так прошла неделя в обители целителей. С утра пораньше господин Надирс меня обрадовал. «Ну что ж, юная леди, всё обошлось». «Выгорание хоть и не остановить, но вас оно ни в коей мере обеспокоить больше не будет. Магия вся исчезнет постепенно, но на самочувствии это не скажется. Вы все же не расстраивайтесь? Многие люди прекрасно живут без магии. Да и девушкам она вообще ни к чему. Ну, не знаю. Лично мне она бы теперь очень пригодилась» учитывая, насколько будущее неопределённо. Только ничего уже не поделать. Не отдай я тогда Даррену магию, мой отец осуществил бы свой план. А не создай я портал из Вайнсхолла, мы бы все там погибли. Едва господин Надирс ушёл, ко мне наведался новый посетитель. Извини, что в такую рань и без приглашения Стейнер улыбнулся, прикрыв за собой дверь комнаты. Но очень хотела опередить Даррена. Пока его оповестят, что уже можно тебя навестить, мы как раз поговорить успеем. — А разговор какой-то секретный? — улыбнулась я. Искренне была ему рада. От лорда Витона я знала, что происходит на сезоне, в том числе и о выборе принцессы. — Не то чтобы секретный, но очень важный. Скажем так, вопрос жизни и смерти. Хоть Стейнер и ответил, шутя, но, подойдя к креслу, в котором я сидела, вдруг опустился на одно колено. Взял меня за руки, пристально смотрел в глаза. «Милена, вчера объявили, что до конца сезона всего три дня. Три дня и хоть как все участники будут связаны узами брака». «Да, я знаю», — я кивнула. «Лорд Виттон рассказывал о тебе и принцессе. Я очень рада вашей взаимной симпатии». «Какой симпатии, Милена!» Стейнер поморщился. «Калина готова тенью за мной ходить, но я к ней не испытываю ничего, кроме раздражения. Не нужна мне принцесса, не нужен престол, я хочу просто семью. Чтобы рядом со мной была та, с которой хочется провести остаток жизни» растить детей, радоваться мелочам, быть счастливым, понимаешь? Зачем мне вся эта королевская мишура, если я не буду от этого счастлив? Но ведь ты можешь как-нибудь мягко отказаться от брака с колейной, разве нет? Или проблема в том, что ты так и не нашел для себя подходящую пару? «Я нашел», — Стейнер горько усмехнулся. Ещё до начала сезона нашёл. Но она, как я догадываюсь, предпочитает мне другого. Милена, ну как ты не понимаешь? Он вообще тебя не стоит. Он не заслуживает твоей любви. Да, быть может, твой отец с Лемом основательно постарались очернить его в твоих глазах. Но ведь и без этого Даррен крайне далёк от совершенства. Самовлюблённый эгоист, для которого важны лишь собственные прихоти. Он всегда относился к тебе потребительски, а сейчас так вообще нет никакой гарантии, что даже вспомнит о твоём существовании. Три дня до конца сезона. Всего три дня. Уже на сегодняшнем балу все должны объявить о своём выборе. Стейнер, а ты домом случайно не ошибся? В дверях стоял Даррен, невозмутимый, как всегда. А я ведь даже не заметила, как появился. Стейнер встал с колен, тихо сказал мне. «Надеюсь, ты все же сделаешь правильный выбор». И вышел из комнаты, напоследок обменявшись с Дарреном тяжелыми взглядами. Даррен закрыл за ним дверь. А мне было ужасно неловко. Я всю эту неделю ждала встречи, а сейчас от навалившихся разом эмоций в мыслях царила каша. А что, если Стейнер прав? Что... Если все то хорошее, что я видела в Даране, на самом деле иллюзия слепой влюбленности. И сейчас он мне невозмутимо так скажет мол: Ура, мы победили, можем теперь приспокойно разойтись в разные стороны, больше ты меня не интересуешь. Много услышал, опасливо уточнила я, встала с кресла чуть неровно расправив складки платья. Почти все, даже удивился, что Стейнер так скромно высказался, — усмехнулся Даррен, подходя ко мне. «Обычно, когда начинают причислять мои недостатки, обязательно упоминают что-то вроде «кучи черепов, неугодных у меня в подвале». И раз уж без этого обошлось, я даже начинаю подозревать, что Стейнер мне симпатизирует. «Это ведь ты как-то подстроил» что принцесса ему прохода не даёт. Мигом заподозрила я. — Разве можно подстроить чьи-то чувства? — притворно изумился Даррен. — Я всего лишь раскрыл, так сказать, колени глаза на более достойного кандидата в мужья. — Стейнер такой правильный, что аж зубы сводит. Вот и пусть найдёт наилучшее применение этой своей правильности. Но разве я не прав? Прав, что ты, как всегда, решаешь за других? Дай-ка подумать. Ну ладно, ладно, подловила, сдаюсь. Ну что поделать? Моё становление на праведный путь — дело долгое и непростое. Даррен лукаво улыбнулся, обняв за талию, притянул к себе. Ты ведь понимаешь, что без должного содействия со стороны мне никак не обойтись. Наверняка найдется немало желающих прочитать тебе пару лекций на тему твоего несовершенства». Я тоже не удержалась от улыбки. «Э, нет, пожалей мои нервы и их здоровье. Если я и готов перевоспитываться, то только под ласковым и чутким руководством собственной жены». Он ласково заправил мне выбившуюся прядь за ухо. «И заметь, Я не решаю за тебя. Вежливо жду твоего согласия. Конечно, запасной план связать и в мешок тоже на готове. Но это так, на всякий случай. И с одной стороны хотелось засмеяться, но с другой... Даррен, я отвела взгляд. Ты же знаешь, я теперь без магии. И Вайнс Холл, ради которого ты вообще решил жениться, больше нет. Так что... Он осторожно взял меня за подбородок, заставляя поднять глаза. «Милена, я понимаю, наши с тобой отношения изначально были крайне далеки от идеальных. Смотрел так пристально, словно все бы отдал, лишь бы узнать мои истинные мысли. И именно я тому виной. Как бы посторонние не старались отдалить нас друг от друга, Сам я наломал в этом дров несравнимо больше. Стейнер правильно сказал. Я не заслуживаю тебя, но я готов на все, чтобы заслужить. Если только ты дашь мне шанс. А магия моей точно на двоих хватит. Ты хотел жениться на мне ради моей магии, а теперь готов даже свою отдать. Оторопела я. Магия? Уж точно не самое главное в жизни. Так что скажешь? Хочу ли я провести остаток жизни самым несносным, наглым и тиранистым человеком в Ситхейме? Я демонстративно задумалась. Ты забыла добавить самым привлекательным. Хитро уточнил он, по-прежнему не выпуская меня из объятий, но тут же серьезно добавил. «Мелена, даже не будь сезона, меток и всех этих проблем с магией, всё равно, ни на миг не сомневаюсь, только тебя я бы хотел видеть рядом с собой. Ты изменила мой мир, напомнила мне самому, какой я на самом деле, без привычных масок. Ты для меня особенная, всегда такой была, и вовсе не из-за магии. Так позволь мне доказать это, каждый день доказывать, «Насколько ты для меня дорога!» Не ждала я таких слов, совсем не ждала. Всю эту неделю готовила себя к самому плохому раскладу, чтобы потом не было больно из-за рухнувших надежд. Этот мир с первого дня здесь учил меня, что всегда нужно быть на стороже, но теперь всё казалось совсем иным. «Можешь пообещать мне кое-что?» Тихо спросила я, даже голос дрогнул. «Что же?» Даррен ни на миг не сводил с меня взгляда. «Какие бы маски ты ни носил с остальными, но со мной, пожалуйста, так и оставайся всегда собой настоящим». «А иначе я и не могу, даже если очень постараюсь», прошептал он, нежно касаясь губами моего лица. «С тобой?» Я всегда буду самим собой. Обещаю. Лорд Айтор и лорд Витон разругались настолько, что Итон с Дарреном даже опасались, как бы не дошло до дуэли. Но я решила этот конфликт просто. Оба бывших хранителя на правах отца-жениха Повели меня к алтарю в день церемонии. Боюсь, конечно, у первосвященника возникли вопросы, но озвучивать он их не рискнул, учитывая авторитет собравшихся. Да и не объяснять же посторонним, что у по сути, два отца, и каждый хотел быть значимым в его жизни. Наша свадьба была одной из первых в финале сезона. Но всё же после Итана и Свияны Даррен уступил очерёдность брату. И сейчас из приглашённых были только они и Вейден. Ларетта похоже, теперь боялась даже в глаза мне смотреть, а Стейнер так и не пришёл. Но я знала, он не затаил обиду, принял мой выбор и не предаст свои принципы, станет королём. Но, честно говоря, сейчас меня не волновал ни он, ни соперничающие отцы, а лишь тот мужчина, что ждал у алтаря, тот, кого я чуть ли не ненавидела с первого же дня, тот, кто постепенно раскрывался для меня, чтобы однажды стать всем. Еще когда я была у целителей, Итан беспрекрас рассказал про их с братом детства и под конец произнес. «Даррен раньше был совсем другим, открытым, добрым, Но потом всё изменилось. Мой, всегда верящий в лучшее младший брат, будто так и остался в трущобах Айрдана. А вместо него появился ожесточённый циник, расчётливый, будто бы вообще не способный ни на какие чувства. Я был уверен, что это навсегда, но вдруг в его жизни появилась ты. Спасибо. Ведь лишь благодаря тебе он вообще вспомнил, что у него есть сердце. Сердце, способное чувствовать и любить. И сейчас, когда мы с Дараном стояли друг напротив друга в окружении магических сполохов, и первосвященник зачитывал ритуальную речь, я была признательна своему отцу, несмотря ни на что. Каким бы злодеем он ни был, но лишь благодаря ему я обрела свой дом, обрела любимого. Мы с Дарреном через многое прошли на пути друг к другу, но теперь я ни на миг не сомневалась. Больше наше счастье никто у нас не отнимет.